Праздство Вакха. Откуда чудный шум, мнистовые клики, кого куда зовут и бубны и тимпан, что значит радостные лики и песни поселян? В их круге светлая свобода прияла праздничный венок. Но двинулись толпы народа. Он приближается, вот он, вот сильный бог. Вот бахус мирный, вечно юный. Вот он, вот индий герой. О радость, полны тобой дрожат, готовы грянуть струны нелицемерною хвалой. Эваневое, дайте чаши, несите свежие венцы. Невольники, где тирсы наши? Бежим на мирный бой, отважные бойцы. Вот он, вот ваг, очас отрадный, державный тирств в его руках, венец желтеет виноградный в чернокудрявых волосах течёт. Его молодые тигры с покорной яростью влекут. Кругом летят эроты, игры и гимны в честь ему поют. За ним теснится козланогий, фавнов и сатиров рой. влещём опутыны их роги бегут сметенною толпой вослед за быстрой колесницей кто с трясниковой цивницей кто с верной кружкой своей тот оступившись упадает и бархатный ковёр полей вином багровым обливает при диком хохоте друзей там далее вижу дивный ход звучат весёлые тимпаны Молодые нимфы и сильваны в составе шумный хоровод несут недвижно веселяна. Вино струится, брызжет пена, и розы сыплются кругом. Несут за спящим стариком и тирс, символ победы мирной, и кубок тяжко золотой, венчанный крышкой сапфирной, подарок вакха дорогой. Новойт берег отдалённый, волосы раскинув по плечам, венчанный гроздьем, обнажённый бегут в Аханки по горам. Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами, гремят и вторят их ужасным голосам. Промчалися, летят, свиваются руками, волшебной пляской топчут луг. И младость пылкая толпами стекается вокруг. Поют неистовые девы их сладострастный напев в сердца вливают жар любви, их персы дышит вожделением, их очи полны безумством и томленьем, сказали: "Счастье лови!" их вдохновенные движения сперва изображают нам стыдливость милого смятения, желание робкое, а там восторг и дерзость наслаждения. Но вот рассыпались по холмам и полям, махая тирсами, несутся, уши издыли, хвоплер сдаются, И гул им вторит по лесам, эванное, дайте чаши, несите свежие венцы, невольники, где тирсы наши, бежим на мирный бой, отважные бойцы. Друзья, в сей день благословенный, забвенью бросим суеты, тики вино струёю пенной, Честь ваг, муз и красоты, Иваневое, дайте чаши, несите свежие венцы, невольники, где тер сынаши, бежим на мирный бой, отважные бойцы.